Глава 37 В четверг миссис Фостер спустилась к завтраку в состоянии сильного возбуждения. «Ну, знаешь, это уж чересчур. Я понимаю, Арчи мой кузен. Джордж, нечего так смотреть. Я не сказала, что он твой кузен или чей-то еще. Да, он мой. Только не делай вид, что твои родственники – ангелы, которые никогда нам не надоедают, не отправляют жить в гостиницах, не приводят странных девиц посреди обеда». Из-за газеты выглянуло широкое лицо Джорджа Фостера. Ну, начинается. Вдохни поглубже и начните сначала, дорогая. Джордж, в чем дело, дитя мое? Я готова убить Арчи. Сначала он зваливает на меня эту девушку. В разгар обеденного приема. Дорогая моя Эрнестина. А потом мой стол буквально разворотили, потому что я была тверда и настояла, чтобы вечером Арчи с ней ушел. Джордж ухмыльнулся. «Кажется, тебе не пришлось проявлять много настойчивости. А Арчи, Арчи был этому только рад». «О, конечно, у них любовь, только это его и извиняет». «Джордж, если ты и дальше будешь шелестеть газеты, я закричу». «А в чем дело?» «Ну, знаешь, Джордж, ты мог бы проявить побольше понимания после того, как я пережила шок из-за грабителя и обеда и этой беспризорной Арчиной курочки». Все свалилось на меня сразу. И еще мне хотелось бы знать, что привело к нам мисс Силвер. Она спрашивала эту девушку. «А кто такая мисс Силвер?» Эрнестина вспыхнула и прикусила губу. «Ты прекрасно знаешь. Она вернула те отвратительные бриллианты, которые подарила твоя мать. И должна сказать, я не думала, что ты так к этому отнесешься. Я не могу слышать, что я должна думать обо всем сама». Джордж молчал. Он вернулся к новостям гольфа. Джордж, я думаю, тебе следует хоть что-то сказать. Ты просто утонул в этой несчастной газете. Я думаю, ты будешь продолжать читать, даже если в каждой комнате будет по грабителю. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Ух ты! Сэнди Гэр вчера сделал классный раунд. Ну, знаешь, Джордж, в чем дело? Если ты еще раз скажешь про гольф, я... Я расплачусь. О чем ты хочешь поговорить? Конечно, о грабителе. Зачем он приходил? ну Полагаю, чтобы что-нибудь украсть. Тогда почему он перевернул весь стол в пустующей комнате, но не взял мои бриллианты? Ты не можешь сказать, что это значит? Джордж не мог. Он потерял интерес к грабителю. Раз ничего не украдено, зачем шум поднимать? Он вновь обратился к гольфу. Мисс грета Уильсон опоздала к завтраку. Закончив есть, она отправилась со своей хозяйкой, которая уже несколько успокоилась, в поход по магазинам, который Джордж грубо назвал «Походом любопытных носов». «Мужчины, кажется, не задумываются, что женщинам нужна одежда», — сказала миссис Фостер. «Джордж безнадежен. Если я говорю, что хочу вечернее платье, он начинает хвастать. Да, он буквально хвастается, какая у него гора вечерних нарядов». Грета хихикнула. «А я люблю смотреть наряды, а еще лучше покупать их, правда?» А они пересмотрели множество вещей. Эрнестина купила шляпу, свитер, несколько пар шелковых чулок, которые ей особенно приглянулись. В полдень она с ужасом вспомнила, что обещала Рине Латочи непременно позвонить и сказать адрес Джима Максвелла. «Я его специально нашла?» Но Джордж меня отвлек, и у меня совершенно вылетело из головы. «Пойдем в Харрисон, я оттуда позвоню». Они свернули к большому магазину. Из переулка выехал автомобиль и остановился у края тротуара. Миссис Фостер оставила Гретту бродить по первому этажу, а сама помчалась наверх к телефону. «Меня не будет, по крайней мере, минут двадцать, потому что подозвать Рину к телефону — это целая история». «Мне придется переговорить со всеми в доме, пока ее позовут». «Какое-то сумасшествие!» Грета была довольна, что ее оставили одну. Она смотрела на ошеломляющие ткани, сияющие всеми цветами радуги, и сочиняла десятки нарядов. Потом ей попался отдел поскучнее, где продавали пледы для путешественников. Ее не интересовали пледы для путешественников, но один она пощупала, чтобы оценить, насколько он мягкий. В это время произошла любопытная вещь. На мгновение перед ней возникла мужская рука. Мужчину она не видела. Он стоял сзади, видела только руку, широкую волосатую, и рукав из темно-синей шерсти. Рука положила конверт на мохнатый коричневый плед и исчезла. Так же внезапно, как появилась. Огромными, как блюдце, глазами Грета смотрела на конверт и становилась все бледнее и бледнее. Конверт был серый, но не изысканно серого цвета, а просто сделанный из грубой серой бумаги, что было совершенно необычно. На конверте было четко и ясно написано «Мисс Маргот Стандинг». После минутного колебания Маргот взяла конверт и вскрыла его. Когда Эрнестина Фостер закончила разговор, она вспомнила, что обещала купить фрукты к обеду. Она выбрала ананас, потом решила, что если он будет кислый, то Джордж спросит, сколько она за него заплатила. Минут 10 она колебалась, выбирая между виноградами и персиками, и, наконец, купила яблоки и бананы и побежала искать Гретту. Греты не было ни в отделе шелков, где она ее оставила, ни в банке, где они договорились встретиться. Не было ее и в ювелирном отделе, и в отделе мехов, перчаток, белья, галантерей, стекла и фарфора, грампластинок, «Нигде!» У Эрнестины резко испортилось настроение. Утром симпатия Греты к одежде вообще и к ее покупкам в частности смягчила ее отношение к непрошенной гости. Но после того, как в поисках Греты она обегала 15 отделов, миссис Фостер снова впала в раздражение. «Отвратительная арчина курица!» После следующих 10 отделов Эрнестина была не только зла, но и слегка встревожена. Конечно, эта глупышка устала ждать и отправилась домой. «Ой, у девушек в этом возрасте отвратительные манеры, но...» Она расспросила всех швейцаров. Швейцар, стоявший возле той двери, через которую они входили, хорошо запомнил юную леди. Он знал миссис Фостер в лицо и помнил, что она пришла с юной леди. Более того, он помнил, что юная леди минут через десять вышла. «О, да!» Он совершенно уверен, что это была та самая юная леди. Она вышла из магазина и села в машину, которая ждала на другой стороне улицы. — Она вышла одна? — О, да, мадам, совершенно одна, а в машине сидел джентльмен. — Какой джентльмен? — Не могу сказать, мадам. Машина была закрытая, с шофером. Шофер зашел в магазин и вышел на две-три минуты раньше юной леди. — А какая машина? — Даймлер, мадам. Эрнестина страшно разозлилась и поехала домой. Дома позвонила своему кузену Арчи и ей сказали, что он ушел на ланч. Она оставила для него сердитое послание и на протяжении всего ланча бронила Джорджа за невоспитанность и отсутствие уважения к людям, присущие мужскому полу. Если Арчи собирался повести девушку на ланч, почему он не сказал? Раздобыл машину, бог знает где. Арчи И Даймлер с шофером. Извольте видеть. до да чего это по-мужски? Навязать мне девушку, а потом буквально похитить ее за пять минут до ланча? Ничего мне при этом не сказав. Теперь не появится в своем офисе часов до трех. Потом примчится сюда и опять подкинет мне девчонку, чтобы я за ней ухаживала. Ну кто, кроме мужчин, способен так вывести из себя? Арчи позвонил в половине второго. «Эрнестина, привет!» «Ну, знаешь, Арчи...» Это уже переходит всякие границы. Девочка моя, зачем так сердиться? Если будешь продолжать в таком же духе, у тебя раньше времени появятся морщины. Должна сказать, что тебе следовало дать мне знать, что собираешься вести девушку на ланч. Я уже вообразила бог знает что. Эээ, -э -э, что все это значит? Говорю, ты должен был меня предупредить. Предупредить о чем? Джордж, конечно, принял твою сторону, и мужчины всегда заодно. «Что я такого сделал?» «Если собрался вести ее обедать, а я думаю, что вы договорились еще вчера, почему она мне ничего не сказала, а попросту сбежала из Харрисона?» «Эрнестина, о чем ты говоришь? Где Грета?» «Понятия не имею. Разве вы не вместе обедали?» «Нет». «Может, ты все-таки скажешь, что случилось?» «Так ты не забирал ее из Харрисона?» «Нет, конечно». «Тогда кто же?» «Послушай, расскажи толком, что случилось?» «Я поднялась наверх позвонить Рине и Латочи, потому что обещала дать ей адрес, а Джордж так приставал, что я забыла про это, пока мы с Гретой не подошли к Харрисону». «Ну?» «Как всегда, Рину долго не подзывали к телефону, а когда я закончила разговаривать, то нигде не смогла найти Грету. Я обошла все отделы. Знаешь, оказывается, там есть вещи, о которых я и не слышала». «Все обошла, а ее нигде нет». Я стала расспрашивать швейцаров, и один ее видел. Он сказал, что Грета вышла десять минут назад, села в Даймлера, который стоял напротив, и уехала. «Конечно, я подумала, что это был ты?» «Даймлер?» «С шофером». Швейцар сказал, что внутри сидел мужчина. «Это был ты?» «Нет, я не видел ее со вчерашнего дня». Эрнестина не узнавала голос Арчи. Так он изменился. Тогда кто же там был? Во сколько это случилось? О, значит так, когда я вспомнила, что надо позвонить, было около двенадцати, а швейцар сказал, что она вышла через 10 минут. Эрнестина, я же сказал тебе не оставлять ее одну! Эрнестину это оскорбило. Ну, знаешь, и это ты называешь оставить одну? Арчи повесил трубку.